Улица Шопено. Для тех, кого не видно. Квартиру осматривал, как всегда, тщательно. Начал с прихожей и большой кладовой, переоборудованной под гардеробную. Пусто. Заглянул в ванну, прошелся по огромной, безвкусно обставленной кухне-столовой. Надолго задержался на балконе, любуясь засаженным каштанами двором и увитый диким виноградом стеной противоположного дома. Подумал, если бы я на самом деле искал жилье, это был бы очень серьезный довод за. Потом отправился в гостиную, гордостью которой был тщательно отреставрированный старый камин. На всякий случай заглянул и туда. Чего только порой не случается. Но камин был пуст. По скрипучей лестнице поднялся наверх, в спальню-мансарду, новенькую, еще пахнущую свежим деревом и скоропалительным ремонтом. Осведомился об отоплении. «Ага, так и знал. Внизу, значит, центральное что само по себе не подарок, а наверху ничего. То есть при температуре за окном ниже нуля неизбежный электрообогреватель. Более разорительного варианта не придумаешь. Нахмурился, старательно изображая недовольство, хотя на самом деле был рад. Отличный повод отказаться от этой прекрасной квартиры, соответствующей почти всем заявленным требованиям. Впрочем, не сказать, чтобы это было такой уж большой проблемой. Найти более-менее подходящий резон. Жилья без недостатков не существует. Человек по природе своей несовершенен, и все дела его рук тоже. Главное внимательно смотреть по сторонам, не стесняться спрашивать и сохранять оптимизм. Что-нибудь непременно будет очень плохо. Однако, сколь бы убедительно не выглядела причина очередного отказа, риэлтору Марии она все равно не понравится. Потому что семнадцатый отказ к ряду — это, конечно, перебор. Подумал, бросит она меня. Не сегодня, так в следующий раз обязательно. Семнадцать неудачных просмотров — и так рекорд. У ее коллег нервы сдавали гораздо раньше. Жалко, конечно. С такими девушками надо бы знакомиться совсем при иных обстоятельствах. «Ну да что теперь делать?» Риэлтор Мария тенью следует за придирчивым клиентом. Терпеливо ждет, пока он сунет нос во все щели. Риэлтору Марии благоприятна стойкость. Она готова спорить, что это еще не конец. С квартирой на Шопена ничего не выгорит. И стой просмотр который назначен на завтра тоже. И тем более со старым двухэтажным домом в Жвериносе, чьи хозяева готовы показывать только в воскресенье. Его бы она и сама не взяла, если бы была богата и готова спускать на съемное жилье почти две тысячи в месяц. «Скорее всего, он вообще никогда ничего не снимет», — думала риэлтор Мария. «Зря с ним вожусь, только трачу драгоценное время, давно пора бы это признать». У риэлтора Марии светло-русая коса до пояса и насмешливые глаза цвета болотной травы. У риэлтора Марии вздернутый нос, Маленький детский рот, упрямый подбородок и упоительно длинные ноги. Риэлтор Мария ездит встречаться с клиентами на желтом велосипеде. Она носит настоящий твидовый костюм, купленный два года назад на первой в ее жизни лондонской распродаже. Ярко-зеленые кеды, разноцветные носочки с изображениями сов и идеально подобранный к ним серый рюкзачок, тоже с совами. Выглядит, конечно, не солидно, но папки с документами отлично туда помещаются. А нам того и надо. Риэлтор Мария слишком хороша для своей профессии. Некоторые клиенты при виде ее так робеют, что не могут обсудить друг с другом условия сделки, а другие неделями тянут с заключением договора, лишь бы снова и снова встречаться с прекрасной посредницей. Таким образом, риэлтор Мария давно привыкла к тяжелым случаям. Но на сей раз ей достался совершенно выдающийся клиент. В таких, наверное, рано или поздно стреляют. «И я бы, пожалуй, выстрелила», — думает риэлтор Мария, «если бы не два «но». Во-первых, у меня нет ружья, а во-вторых, он красивый, хоть и слишком старый, наверное, папин ровесник или почти, а все равно. Одни небесно-голубые глаза чего стоят, где, интересно, такие выдают. Так что черт с ним, пусть привередничает, а я буду бескорыстно любоваться». В мансарде, конечно, было пусто, Спустился вниз, подумал, надо же, нигде ничего, а я-то дурак был уверен, и черт до сих пор почти уверен, но где? Еще раз огляделся, и только тогда заметил, что под лестницей, ведущей в мансарду, оборудован своего рода чулан с маленькой декоративной дверцей. Спросил, можно? И, не дожидаясь ответа, нырнул в полумрак, из глубины которого настороженно глядели прозрачные глаза, сизые, как предвечерний туман. Улыбнулся, приложил руки к груди. Беззвучно сказал, вернее, просто отчетливо подумал. «Все в порядке, от меня никакого беспокойства. Я хороший, как дела?» Потом долго слушал сетование на одиночество, утомительное безделье, дневную бессонницу, тусклую, тихую, как кружение пыли жизнь Понимал, конечно, как по-дурацки это выглядит со стороны, залезть в чужой чулан и застрять там на добрую четверть часа. Вот что, интересно, они сейчас обо мне думают. Усталая седая хозяйка и красивая риэлтор Мария. Счастье, что хоть силы не вытаскивают, даже не зовут. Стесняются помешать. Деликатные. «Интересно, что он там так долго делает?» — думает риэлтор Мария. «Нет, правда. Что можно делать четверть часа в чужом чулане под лестницей? В квартире, которую не собираешься снимать. Но даже если бы собирался, все равно зачем сидеть в чулане?» Даррюс как-то рассказывал, был у него клиент, тоже долго ни на какие варианты не соглашался, а во время просмотров всегда запирался в ванной и подолгу там сидел. Говорил, сантехнику проверяет. А потом случайно выяснилось, он там анонизмом занимается. Для него, оказывается, чужая ванная — самый кайф. Фетишист или как это правильно называется. «Ну мой тут точно не фетишист», — думает риэлтор Мария. «Не знаю, правда, какие они. Ни одного не видела, но все равно не может быть». «Но ведь не в первый раз с ним такое», — думает Риэлтор Мария. «Вечно где-нибудь надолго застревает. То на кухне, то в кладовой. Правда, не в ванной. Вот такого ни разу не было, слава тебе, Господи. Зато в той трехкомнатной на Субачус вообще на антресоле полез. И привет. Сказал потом, что осматривал. Господи боже ты мой, что? Ну что, можно осматривать на пустых антресолях целых полчаса?» Сказал, подумал... «Нет-нет, дружище, я не буду тут жить, прости. И в гости приходить не смогу. Сам знаешь, люди не пускают к себе в дом чужих по первому требованию. Зато в гости можешь приходить ты. Ну, конечно, запросто. Да хоть каждый вечер. Моя квартира гораздо меньше этой, зато камин там знатный. Очень удобный вход для таких, как ты». И компания собирается хорошая, сам увидишь. Парочка твоих, собратьев, аж из Италии ко мне мотается. Очень уж мы подружились, когда я там жил. В общем, тебе понравится. А теперь слушай внимательно. Я буду думать про свой дом, покажу тебе дорогу. Понял, где это? Я не всегда достаточно четко представляю, особенно в конце такого жаркого дня, как сегодня. Все ясно говоришь? Ну и отлично. Обязательно приходи, буду рад». Вылезая из-под лестницы, вид имел деловитый и озабоченный, словно бы обнаружил там нечто, препятствующее немедленному заселению в осмотренную квартиру, которая во всех прочих отношениях, конечно же, хороша, но, увы. Обычно такое выражение лица на корню пресекает возможные расспросы. Что делал? Да почему так долго? Вот и сейчас женщины ни о чем не спросили. Хотя риэлтор Мария глядела во все глаза, даже рот приоткрыла от изумления. А ведь за столько совместных прогулок по чужим домам могла бы привыкнуть к причудам клиента. Подумал, бросит она меня. Скорее всего, сегодня же. И в сущности, правильно сделает. Как жаль. Сказал хозяйке, дескать, отличная у вас квартира, просто мечта, но зимой отопление мансарды вылетит в копеечку, поэтому даже и не знаю, как быть. Хозяйка, поколебавшись, неожиданно предложила скидку на зимние месяцы. Вот это номер. Сделал вид, что обрадовался, обещал подумать до завтра. Риэлтор Мария не сдержалась, недоверчиво вздернула бровь. Впрочем, хозяйка не заметила. По лестнице спускались молча, вышли на улицу Шопена, остановились у подъезда. Что дальше? «Все равно они подходят», — прямо спросила Мария. «Даже со скидкой?» Кивнул и неожиданно для самого себя выпалил. «Давайте я вас хотя бы кофе угощу, если можно». а то намаялись вы со мной». «Намаялась», — согласилась она, и деловито добавила. «Только, по-моему, тут в окрестностях ни одного приличного кафе. Одни пивные да пиццерии. Все-таки привокзальный район». «Тем не менее, вон там за углом, на Швентус-Тяпану, есть однославное местечко. Недавно открылось. Пойдем?» «При условии, что будет еще и пирожное», — твердо сказала Мария. «Одним кофе вы не отделаетесь», — сказал. «Да хоть дюжина», — подумал. Какое счастье! Пирожное выбирала долго, призналась. Очень люблю сладкое, а ем раз в неделю. Ну, максимум два. Дурная наследственность. Чуть что разнесет, никакой велосипед не поможет. Представляете, как обидно в моем положении ошибиться в выборе. Сказал. Вон то, с вишенкой самое вкусное. А вы тут уже все перепробовали? Кивнул. Согласиться проще, чем объяснять, что пробовать совершенно не обязательно, поскольку и так видно, что вкусно, а что нет, если, конечно, уметь смотреть. И со всем остальным, кстати, та же история. После того, как кофе и пирожные заняли положенные места на столе, Мария потребовала. А теперь объясните, пожалуйста, зачем вам все это надо? И даже задним числом язык не прикусила. Затем, собственно, и пошла пить с ним кофе, чтобы спросить. а не позвал бы, пришлось бы устраивать допрос прямо на улице, потому что всему есть предел. «Что именно это? Зачем ищу квартиру? Чтобы там жить. Долго, счастливо, максимально комфортно и, по возможности, не слишком дорого. Нормальное человеческое желание». «Но вы же не ищете квартиру», — укоризненно сказала Мария. «Это, простите, уж заметно. Я же только с виду молодая и глупая». А на самом деле довольно опытная. Уже пять лет практически каждый день вижу людей, которым нужно жилье. И, уверяю вас, ни один из них не вздыхает с таким тайным облегчением, обнаружив какой-то роковой недостаток, как вы выдавеча узнав, что мансарда холодная. Один ноль в ее пользу. Молодец, девочка, ничего не скажешь. И как интересно прикажете выкручиваться? Сказал. — Ну, предположим, я очень хитрый, и радость, что не дал себя провести, перевешивает огорчение от того, что квартира мне не подходит. — Остроумная версия, — вздохнула Мария. — Импровизировать вы, мастер, а правду так и не расскажете. Молча покачал головой. Это могло означать все, что угодно. От укоризненного «не выдумывайте» до «честного» «не скажу». Даже если я откажусь с вами работать, это будет очень печально, но закономерно. — Вы так слишком долго меня терпели. Ваши коллеги обычно сдаются гораздо быстрее. — Мои коллеги? То есть вы не с меня начали? — Это сколько же вы, получается, ищете жильё? — Кажется, лет пять. Ушам своим не поверила. — Сколько? — Мне не к спеху, Мария. Мне есть где жить. И я всем доволен. Но не прочь поменять хорошее на лучшее. «Поэтому так немилосердно придираюсь. Простите меня, пожалуйста. Как раз сегодня думал, что хотел бы познакомиться с вами при иных обстоятельствах и совсем в другом качестве. Но, увы. Впрочем, лучше уж так, чем вовсе никогда вас не встретить». «Зубы заговаривает», — с горечью подумала Мария. «Внимание отвлекает, чтобы сменить тему. Тоже мне тонкий психолог. Нашел, чем удивить. А то я комплиментов никогда в жизни не слышала». От досады выложила свой последний козырь, строго говоря, вообще единственный, но настолько сомнительный, что предпочла бы оставить его при себе. Просто нервы не выдержали. «Я все видела», — сказала она, опешил, — «что все. То, что вас эм, провожало из чулана, какая-то дурацкая сизая тень. Я сперва была уверена, оно мне просто от жары померящилось, но тут вы ему помахали на прощание». Ну, скажите на милость, кому можно махать, вылезая из пустого чулана? Что это было вообще? Призрак хозяйского прадеда? Или невинно убиенный злым котом-канарейки? Я, между прочим, очень испугалась этого сизова Чуть не обделалась на месте, честно говоря. Не знаю, как лицо сохранило. А теперь начинаю думать, что просто сошла с ума. Если вы не скажете правду, медленно, как взятый с просонок в плен, поднял руки, дескать, сдаюсь. Но улыбнулся торжествующе как победитель. Совершенно ослепительно. Смотрела бы и смотрела. Нет, вы не сошли с ума, Мария. И теперь я охотно открою вам секрет. Ох, — выдохнула она. — Я-то думала, вы ужасно рассердитесь, и разговор на этом закончится. Пошла, можно сказать, вабанг. Правильно сделали. Ни за что не сказал бы вам правду, если бы вы сами не увидели моего нового приятеля. Кому охота прослыть сумасшедшим? Так что за приятель-то? Кто это был? Просто домашний дух. Айтварас. Айтварас. Скорее дворовой, чем домовой. В литовском фольклоре летающий дух, который чаще всего показывается людям в виде ярко-огненного языка пламени. Его любимое занятие — заплетать лошадям гривы. Айтварас, по поверьям, может принести в дом богатство, а может и насылать на домочадцев кошмарные сны. «Не думаю. Он явно не летучий дух. И лошадей, по-моему, в жизни не видел. Если непременно надо привязываться к национальному фольклору, тогда уж скорее каукас». «Каукас. В литовской мифологии дух дымовой, охраняющий хозяйство». «Хотя, мне кажется, от фольклора только путаница. На деле у них всё гораздо сложнее устроено. И одновременно проще. Смотрите». Обсуждая, к примеру, Германию, мы с вами будем называть всех местных жителей немцами, не разбивая на узкоспециальные категории. Немцы, которые любят вставать на рассвете. Немцы, которые носят синие футболки. Немцы, чьи бабушки были польками. Немцы, которые не читают газет и так далее. Хотя такие люди, несомненно, существуют и не в единственном экземпляре. Но им самим в голову не придет объединяться в группы по вышеуказанным признакам. Следовательно, и нам такая классификация совершенно ни к чему. Просто немцы. И просто домашние духи, в данном случае. Повторила. Домашние духи. Но надо же, всю жизнь была уверена, что уж чего-чего о домовых точно не бывает. Ну как это не бывает? Просто их почти никто не видит. Но если бы в один прекрасный день вдруг не стало всего, чего обычно не видят люди, мир превратился бы в практически необитаемую пустыню. Что же до домашних духов, их среди нас довольно много. В каждом более-менее старом доме кто-нибудь доживет. Хотя, увы, далеко не во всех квартирах. Мария ушам своим не верила. «Так вы ходите смотреть квартиры специально, чтобы знакомиться с домовыми?» «Ну да. А как еще попасть в чужой дом подростком «Подросткам как-то пробовал залезть без спроса, в отсутствие хозяев, и в первый же раз чуть не попался». Успел удрать, но страху натерпелся, так что больше и не пытаюсь. Можно, конечно, заводить дружбу исключительно с жителями старого центра, выстраивать отношения, искать общие интересы, постепенно сближаясь настолько, чтобы запросто ходить друг к другу в гости. Собственно, примерно так я и организовал свою жизнь, но КПД слишком низкий, увы. Да и не то чтобы честно по отношению к людям, которые думают, будто я стараюсь ради них самих. Одно время я даже всерьез задумывался о том, чтобы приобрести соответствующую моим интересам профессию, выучиться на сантехника или электрика, но вовремя сообразил, кто же электрика в кладовую пустит, и тем более сантехника на антресоле. А мои дружочки чаще всего именно там и прячутся. «Дружочки — это для красного словца? Или вы, правда, с домовыми дружите? Ещё как дружу. Самая подходящая для меня компания». — С детства к ним привык. С людьми мне гораздо труднее сходиться, и, честно говоря, далеко не так интересно. — Господи! — вздохнула Мария. — Ну вот как можно привыкнуть дружить с домовыми? Что ж за детство у вас было? — Да вполне обычное детство. Счастливое и беззаботное. Мы жили в старом-престаром доме на погулянке. Родители целыми днями пропадали на работе, а в детском саду не было мест, поэтому меня оставляли с соседкой, тетей Метой. Но у нее всегда находилась куча своих дел, поэтому я был по большей части предоставлен сам себе. В доме, где моих ровесников не было, зато духов водилось больше, чем жильцов. Вышло так, что я их почему-то видел, ничего специально для этого не делал, просто видел и все. Наверное, врожденный талант. как музыкальный слух или фотографическая память. Говорят, многие дети видят гораздо больше, чем взрослые, просто пугаются и потом изо всех сил стараются ничего не замечать. Ну, не знаю, во-первых, непонятно, чего там пугаться. Домашние духи — вполне симпатичные существа, совсем не угрожающего вида. Лично я с удовольствием перезнакомился со всеми невидимыми для взрослых обитателями нашего дома. и мы отлично проводили время. Никто никогда не пытался меня напугать, тем более всерьез обидеть. Хотя дразнились часто, это они любят. Зато сколько сказок рассказали, сколько секретов открыли. Неудивительно, что я до сих пор только с ними и дружу. При всей моей теоретической симпатии к человечеству в целом. Вы сказали, это во-первых. А что во-вторых? А во-вторых, я совсем не уверен, что мои ровесники действительно видели... хоть что-нибудь не совсем обычное. Врали на прополу и про призраков и прочую сказочную мистику, это да. Но на правду их рассказы совсем не походили. Если, конечно, сравнивать с собственным опытом, а не с чужими байками. А, кстати, вот вы-то наверняка встречали в детстве домашних духов. И не раз, если уж сегодня углядели. «Виделось что-то странное пару раз у бабушки на хуторе», неохотно сказала Мария. Я, между прочим, действительно очень испугалась и постаралась поскорее забыть. Все равно, конечно, не забыла, но никому никогда не рассказывала. Вам первому. А вот в городе ничего подобного со мной не случалось. Впрочем, мы в новом доме жили, в панельном, и все мои друзья в таких же. А там, по идее, домовым селиться не положено, да? Почему, кстати? Пожал плечами. Да не то, чтобы не положено. Просто некому там селиться. У них-то, в отличие от людей, никакого демографического взрыва не было. Скорее, наоборот. Чахнут они рядом с нами. «Неужели из-за плохой экологии?» — изумилась Мария. И тут же пожалела, что брякнула глупость. Ответил совершенно серьезно. «Нет, не из-за экологии. От недостатка внимания. Раньше-то их все видели, хотя бы изредка. А теперь почти никто, почти никогда. Время такое». Люди окончательно утратили восприимчивость, и от природы не ахти какую острую. Слишком много информации. Внимание постоянно отвлекается черт знает на что. Проснулся, включил телевизор или компьютер, на худой конец радио. Ну, или за газетой потянулся, за завтраком почитать. И так весь день, ни минуты покоя. Даже младенцев фаршируют мультфильмами, прежде чем они успевают научиться просто лежать в тишине и внимательно смотреть по сторонам. Конечно, отдельные личности, способные увидеть чуть больше, чем положено, есть и будут всегда. Но нас, увы, слишком мало. Ладно, предположим, никто не видит бедняжечек, никто не верещит с перепугу, шарахаясь, отшмыгнувший из-под ног тени. Довольно обидно, согласна. Но чахнуть-то зачем? В чем, собственно, проблема? Ну как в чем? Всем нужно чужое внимание. Даже люди без него начинают тосковать, по крайней мере, подавляющее большинство. А домашним духам гораздо труднее, чем нам. Человеческое внимание для них что-то вроде пищи. Не только приятное развлечение, но и жизненно необходимая субстанция. Старушка в доме престарелых, которую никто не навещал уже десять лет, счастливится в сравнении с домовым, от которого десять лет никто не шарахался. Хотя вообще-то они предпочитают более полноценное общение. Но тут уж не до жиру, бери, что дают, лишь бы замечали, хоть иногда. Ясно. «Но вы-то тут при чем? Сама понимала, что дурацкий вопрос, а все равно не удержалась. «Жалко мне их, вот что. Это с одной стороны, а с другой, если уж так вышло, что я могу видеть и понимать домовых духов, это накладывает ответственность. Я ее осознаю, принимаю и делаю, что могу, честно говоря, с превеликим удовольствием. Разыскиваю одуревших от одиночества бедолаг, приглашаю в гости, знакомлю друг с дружкой». Для них это, кстати, совершенно революционная идея — дружить со своими. Вообще-то домовые духи всегда были одиночками, общались разве что с ближайшими соседями, да и то они слишком охотно. Но это раньше, когда им человеческого внимания с лихвой хватало. А теперь и соплеменникам рады. Некоторые так между собой сдружились, водой не разольешь. «Приглашаете в гости?» «В смысле, к себе домой?» «А ваша семья?» Как они себя чувствуют в такой волшебной обстановке? Вот именно из этих соображений семьёй я не обзавёлся. Живу один в той самой квартире на погулянке. Родителям купил дом в пригороде, а сам остался с друзьями детства. На кого я бы их оставил? И, честно говоря, ни разу не пожалел. Отличная компания собирается у меня по вечерам. Вы бы поглядели. этокий клуб знакомств для тех, кого не видно. хотя этого, конечно, все равно мало, даже в масштабах одного города. «Клуб знакомств», — повторила Мария. «Клуб знакомств для домовых? Матерь Божья! Ничего себе благотворительный проект! А я-то втайне надеялась, что вы просто безобидный маньяк, например, коллекционер старинной пыли или любитель оставлять в чужих кладовых загадочные записки на языке суахиля. Как было бы славно!» — Ну, извините, и рад бы вам угодить, но писать на Суахиле не умею. По правде сказать даже не помню, какой языковой группе он принадлежит. — Банту, — любезно подсказала Мария. Впрочем, пишут они самой обычной латиницей, ничего экзотического. И оба умолкли, переваривая информацию. Честно говоря, предполагал, что Мария будет в восторге. Ну как же, ей открыли такой прекрасный секрет. Сам бы на ее месте до потолка прыгал. Но Мария выглядела подавленной. Сидела, ссутулившись, рассеянно возила ложкой по пустому блюдцу. И явно была сама не рада, что затеяла весь этот разговор. Решил проявить великодушие, сказал. Если вам очень не понравилось все, что услышали, вы можете в любой момент сказать себе, что я псих, тихий шизофреник с историей болезни на девятьсот страниц. «Допить кофе, вежливо попрощаться, уйти и навсегда выкинуть из головы мои дурацкие байки. Это очень легко, Мария. У всех нормальных людей подобные фокусы получаются с первой же попытки. А чем вы хуже?» «Мне действительно не очень понравилось все, что вы рассказали», — кивнула Мария. «И вы, конечно, псих. Это даже не обсуждается. Поэтому у меня есть условия». «Вы никогда не будете приглашать меня в гости, по крайней мере, не по вечерам, когда у вас собирается теплая дружеская невидимая компания. Такой вечеринки я, пожалуй, не переживу». Подумал, «Ого, а если бы не дымовые, получается, пошла бы». Но вслух сказал, «Условия принимаются. Хотя кресло-качалка, повисшее в метре от пола, вам наверняка понравилось бы, например. С вашим креслом потом будем разбираться». — сердито сказала Мария, уже изнывающая от нелепого желания прямо сейчас опробовать эту невероятную мебель. А пока деловое предложение. У меня в базе есть еще несколько десятков квартир в старых домах, которые я не собиралась вам показывать. Ну, потому что слишком мало комнат, нет ремонта и прочие недостатки. Но я так понимаю, на самом деле это совершенно неважно Тогда надо составить расписание. и достала из сумки ежедневник.